Глава шестая. «Ну что, насмотрелась?» — осведомился у меня Джеремай Стрикланд и убрал документ обратно туда, где тот лежал. «Теперь отправляйся к себе. Сэрж тебя проводит. Готовься к свадьбе». Вернувшийся Лакей проводил меня в какую-то комнату, которая, вероятно, служила спальней для гостей лорда. Туда же Сэрж принес и мои вещи из кареты. Я пыталась заговорить с ним, задать вопросы, но слуга, похоже верный своему хозяину или боявшийся его, угрюм отмалчивался. Наконец он оставил меня одну, да еще и дверь, запер на ключ. Должно быть, чтобы я не сбежала, хотя куда мне было отсюда бежать? Кого просить о помощи? В столице Никарии у меня ни единого друга или знакомого. Оставшись в одиночестве, я принялась ходить туда-сюда по небольшой комнате. Металась загнанным зверем. Перед глазами стояло лицо лорда Стрикланда, довольное тем, как ловко ему удалось загнать меня в ловушку. Глупую мышку в мышеловку. А вечером этой мышкой поужинают, а потом... Кто знает, что меня ждет потом? Возможно, первые жены этого человека в самом деле Неспроста покинули этот мир. Не выдержали подобного обращения? Или он сам с ними что-то сделал? Да еще и так, что их смерти посчитали естественными, и супруг избежал обвинений. Устав от ходьбы, я села на край кровати и закусила костяшки пальцев. Руки дрожали. На глаза снова набегали слезы, и я сердито их смаргивала. Не время сейчас плакать. Надо думать и взвешивать, а не рыдать над своей горькой судьбой. Я не первая и не последняя девушка в Никарии, выданная замуж по договору. Вот только прежде я еще могла надеяться, что будущий муж отнесется ко мне по-доброму, с теплом и пониманием, но сейчас, увидев лицо лорда Стрикланда, услышав его жестокие слова, почувствовав хватку его рук, синяки от которой долго еще не сойдут, понимала, что надежды никакой не осталось. Он не будет со мной добр и не отпустит меня. Для чего-то я ему нужна. Рассчитывать мне было не на кого. Единственным моим близким человеком после смерти родителей оставалась тетушка, но она бессильна мне помочь. Выходит, Придется выходить замуж за этого. Это чудовище в человеческом обличье. Когда в дверном замке провернулся ключ, я вздрогнула. Подумала, что лорд пришел за мной. Но это оказалось всего лишь служанка. «Я пришла подготовить вас к свадьбе», — бросила она. Не обращая внимания на мои протесты, женщина обшарила дорожные сумки, которые лакей принес из кареты. Вытащила светлое муслиновое платье с открытыми плечами, подходящее для невесты. Когда доставала шпильки, из сумки выпал браслет с жемчугом и кораллами. Очень красивый, но я могла поклясться, что вижу его впервые. Может, это тетушкин подарок на свадьбу? Она решила сделать мне сюрприз и потому тайком подложила его. Ох, тетя! — Знала бы ты, к чему готовила меня, так заботливо обрежая перед встречей с женихом. — Давайте мне его. — Я надену. — протянула я руки к браслету. Тот лег на запястье, облегая его, точно был там всегда. Заодно и отметина от пальцев Стрикланда прикрыл. — Где покрывала невесты? — задала вопрос служанка. — Не знаю пажала плечами я. Покрывало меня сейчас волновало в последнюю очередь. А вернее, не волновало вообще. Может, в одной из сумок, а может, потерялась по дороге. «Нехорошо», пробурчала собеседница. «Невеста должна быть в покрывале, который жених откинет с ее лица. Так правильно». «Правильно?» возмутилась я. «А выдавать замуж против воли правильно?» — А вот это! — выкрикнула, в браслет и демонстрируя синяки. — К демонам покрывало, к демонам традиции, если они такое позволяют. — Тронутая! — отшатнулась от меня и торопливо сделала обережный знак женщины. — Как есть тронутая! А ведь лорд Стрикланд предупреждал, и я не поверила. Я закусила губу с такой силой, что во рту стало солоно от крови предупредил выходит может и всем уже в замке успел сказать что его будущая жена малость того не совсем нормальная так если со мной что то случится после свадьбы то и копаться в обстоятельствах моей смерти не будут какой спрос с безумицы может и с предыдущими женами так же было обыскав сумки и не найдя покрывала служанка повела меня так без него. Я не знала, сколько прошло времени, пока я сидела в комнате. Выходит, вечер уже наступил. Время свадебной церемонии. А я так ничего и не придумала, чтобы этого избежать. Шла за женщиной, оглядываясь по сторонам. Красивое, конечно, место этот королевский замок. Только сейчас эта роскошь меня уже нисколечко не волновала. Хотелось домой. Сильно. Да боли в сердце, которое стучалась, казалось с перебоями. Церемониальный зал располагался на первом этаже. Он был просторный и вмещал в себя немало человек. Гости. Гости на моей свадьбе. Все смотрели на меня. Кого они видели? Стройную девушку в платье, слишком простом для невесты, без покрывала, Никаких-либо украшений, кроме браслета, с дарами моря. Уж явно не жертву, которую вели на заклание. А именно ею я себя и чувствовала, пока медленно шла между рядами гостей. Шла туда, куда мне указали. Одна. Служанка осталась позади, ей дальше хода не было. А в конце этого пути меня ждал Джеремайя Стрикланд. Я шла до боли, сжимая руки. подол платья колыхался, будто цветочные лепестки вокруг стебля. Лица присутствующих людей сливались в одно, от их пёстрых нарядов мельтешило перед глазами. По дороге я споткнулась, и едва не упала к ногам стоящего в первом ряду мужчины. Случайно поймав его взгляд, я обнаружила, что тот устремлён на мою руку. Он смотрел на браслет — Внимательно, не отрываясь. Я выпрямилась, оправила платье и пошла дальше. Рядом с лордом Стрикландом находился пожилой священнослужитель в валой парадной мантии. Кроме него в глаза мне бросился еще один человек, который, в отличие от остальных стоящих, восседал в кресле. Он был одет так же пышно, как другие гости — а его голову венчала украшенная драгоценными камнями корона. Орн X, король Никарии. Я впервые видела его вживую и могла сказать, что его чеканный профиль выглядел таким же правильным и благородным, как на монетах с его изображением. Его Величество в самом деле оказался очень хорош собой, слухи о нем не являлись преувеличением. На втором кресле сидела молодая женщина вшитом золотом изумрудно-зелёном платье королева Антея. Она тоже была настоящей красавицей, вот только от чего-то казалась грустной. Но любоваться на них мне не позволили. Жених нетерпеливо ухватил меня за руку и притянул к себе, так чтобы я встала рядом с ним стоящий возле украшенного свежесорванными цветами каменного алтаря священнослужитель, приступил к церемонии. «Достопочтимые лорды и леди, мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями заключения священного брачного союза между этими двумя молодыми людьми, невеста Селестина Виктория Грей, жених Джеремайя Энтони Стрикланд». Я впервые услышала второе имя человека, с которым родители меня обручили. Оно оказалось гораздо теплее и мягче, чем первое, и совсем ему не подходило. Энтони. Должно быть, в детстве его звали Тони. Интересно, каким он был тогда. Сегодня вечером эти двое принесут свадебные клятвы перед лицом богини Эльвинии, Продолжал священнослужитель, бросив уважительный взгляд на величественную статую богини, которая возвышалась над алтарем. Ее голову тоже украсили цветочным венком, слишком ярким для белого мраморного лица. Все вокруг молча внимали ему и явно не ожидали от церемонии никаких неожиданностей. После этого они станут одним целым, разделят все радости и горести, что встретится им в будущем. Если у кого-то есть возражения против этого союза, скажите о них сейчас или замолчите навеки, ибо браки в Никарии нерасторжимы. Священнослужитель обвел взглядом церемониальный зал. Мое сердце сжалось от боли, такой сильной, что, казалось, вот-вот потеряю сознание. «Возражение есть у меня», — проговорил мужской голос. Эти слова прозвучали, когда я уже готова была упасть на колени перед королем и умолять его о том, чтобы позволил мне хотя бы ненадолго отсрочить эту свадьбу, сказать, что я нездорова, выдумать любой предлог. Мне дали совсем мало времени до церемонии, и я надеялась, что сумею найти какой-то выход, если его будет больше. Лорд Колдуэлл?» Орен десятый вопросительно уставился на человека, который неспешно точно на прогулке подошел к алтарю. Я узнала его. Это оказался тот самый мужчина, у чьих ног я чуть было не растянулась, пока шла по проходу между гостями. Тот, который чего то так заинтересованно смотрел на мой браслет. «У вас есть что сказать?» «Да, ваше величество», — отозвался незнакомец. «Видите ли, невеста лорда Стрикланда, леди Грей, должна была прибыть в замок еще вчера. Но она задержалась по дороге». «И что?» — вмешался в беседу Джеремай Стрикланд — Но король остановил его величественным взмахом руки и кивнул лорду Колдуэлу, продолжай мол, «Дело в том, что эту ночь молодая леди провела в моем доме, а потому может считаться скомпрометированной», спокойно произнес тот и бросил на меня взгляд. Мне сдавило виски, и в голове будто зазвучал голос. «Молчи!» — твердил он. молчи «Молчи, чтобы не услышала». И я молчала, хотя прекрасно знала, что мужчина говорит неправду. По толпе гостей разнеслись шепотки. Эти слова явно привлекли внимание придворных. Орен десятый оценивающе посмотрел на меня. Даже королева повернула голову в мою сторону, хотя до этого казалась погруженной в свои мысли. «Любопытно» заметил Его Величество. «Весьма любопытно. Можете вы это доказать?» «Разумеется», — ответил ему лорд и махнул кому-то рукой. Слуге, который тут же приблизился и с поклоном протянул своему господину какой-то небольшой сверток. Тот оказался куском ткани, причем очень знакомым. «Перед вами покрывало невесты, принадлежащая леди Грей. Она оставила его у меня, поскольку я был тем, кто откинул это покрывало с ее лица. «Это наглая ложь!» — выкрикнул лорд Стрикланд, похоже, начиная терять терпение, но на сей раз его остановил не король, а его супруга. «Позвольте мне взглянуть на него», — мелодичным голосом выговорила она — и покрывало передали в ее изящные руки. Ловко развернув его, ее величество обнаружило и продемонстрировала вышивку с моим полным именем, которую в уголке покрывала со всей аккуратностью и заботой сделала тетушка. «Вижу, вы следовали традициям», — отметила королева и взглянула на меня, как мне показалось, с сочувствием. — Что ж, это и в самом деле веское доказательство лорды и леди, — согласился его величество. — Я вам верю, лорд Колдуэлл, но вы ведь понимаете, что теперь вам придется самому жениться на леди Грей.